Глава вторая. «Ра!» — прорычал второй медведь перед тем, как рухнуть на землю со множеством страшных ран. Десяток снарядов энергопушек лишил огромного монстра обеих правых лап и изуродовал грудь, а уши теперь отсутствовал здоровенный кусок плоти. Следующий зал пришелся по голове, окончательно успокоив взбесившуюся тварь. Убийство гигантов не осталось незамеченным. Если точнее, монстры испугались, и нападение замедлилось, а через десять минут враги и вовсе развернулись, в панике убираясь прочь из города, попутно попадая во все ловушки, что еще перед сражением подготовили люди, даже в те, что были обнаружены медведями или в них уже попались неудачливые соплеменники. Медведи, конечно же, преследовали и добивали. Не зря же у убежища есть три сотни мотоциклов с какунапокалипсиса. Но далеко от города отъезжать не стали, опасаясь засады или окружения. Как оказалось, зря. Медведи действительно убегали в панике. А в это время люди радовались победе, оказывали помощь раненым, очищали поле боя и собирали добычу. Говорят по-английски. «Неплохо их прокомментировал Юбер, когда они с Сергеем оказались на северном военном участке. Берег был завален телами медведей. Сражение дошло до города, где у людей было несколько слоев баррикад и стен. Мост был обрушен, рядом, зацепившись за арматуру, плавали останки медведя четвертого уровня. Он был покрупнее тех, что убивал Сергей, примерно раза в полтора а увиденному Юбер предположил, что, мол, взорвали вместе с этим гигантом, и произошло это ночью, ибо такой мощный взрыв был бы слышен за многие километры. Но медведи потрепало еще сильнее, проворчал Сергей, заступаясь за соотечественников. — а смотри, у них и танки были, — поведал Юбер, указывая на несколько десятков искореженных кусков металлолома. «Да не только. он смотри, какая крутая штука. Вроде «Торнадо Г»» называется». Сергей указал рукой в сторону военного грузовика «Урал» с установленной на него реактивной системой залпового огня. Машина была брошена из-за нехватки боеприпасов. На ней лежал мертвый медведь с отсутствующей головой. Было разбито лобовое стекло и виднелась пара следов от когтей, но в целом грузовик не был поврежден». «Красавец! Нам надо купить его, а лучше много!» Возбужденным голосом сказал Юбер. Его глаза сверкали, он жаждал опробовать машинку, заряженную зачарованными реактивными снарядами. «Полностью с тобой согласен», — улыбаясь, заявил Сергей, продолжая путь. Вскоре они увидели еще одного гигантского медведя. Он, казалось, мог бы в одиночку перебить несколько десятков тираннозавров и не получить ни царапины. А на обед полакомиться к кинг конгом Мужчины предположили, что на огромное чудище обрушили два многоэтажных дома, а перед этим знатно расстреляли из военной техники. Множество ранений было тому ярким доказательством. «Сергей, как так? У них столько техники, а у твоей Татьяны только пехота!» — возмутился Юбер, что жаждал военной техники. «Много техники и покруче. Во-первых, она, к счастью, не моя. Во-вторых, мне самому интересно». Мужчины быстро дошли до так называемого военного штаба. Здание выглядело потрепанным, виднелись следы сражения. Поврежденные баррикады, гильзы, кровь. Но народ радовался и веселился. Они были воодушевлены победой. Сергея с его выделяющейся брони узнали моментально. Молодой рыжий паренек по имени Ваня проводил мужчину и его спутника в просторный зал для совещаний народ выглядел угрюмо. Кроме Татьяны, та сияла, чем, собственно, бесила многих присутствующих. Появление незнакомцев взбодрило собравшихся. «Сереж, рада, что ты пришел!» — очаровательно улыбаясь, заявила Татьяна. «Рыжая была в боевой раскраске, даже брови сделала». Правда, вместо обычной одежды она, как и все присутствующие, разгуливала в системной экипировке, причем большая часть в четвертом уровне. «Чего такие угрюмы? Победили же!» Кивнув в девушке, мужчина осмотрел людей за большим столом и улыбнулся. «Чего радоваться? Потери исчисляются сотнями, потерявших боеспособность тысячи, коллег не сосчитать», — ответил угрюмый татар. «Еще и почти всю технику потеряли. Итоговая прибыль едва покроет расходы», — добавила невысокая шатенка около сорока лет в магическом снаряжении третьего уровня. «А вы, собственно, кем будете?» — спросил полноватый мужчина средних лет. «Сергей Витальевич, тот самый, из чьих торговых автоматов вы покупаете еду?» Сев за стол, ответил мужчина. Его слова мгновенно оживили людей и их интерес к его тушке. Также они бросили взгляды на Татьяну, поняв, почему она такая счастливая. «От лица всего альянса хочу поблагодарить вас за то, что помогли нам», заявил высокий худощавый мужчина в очках. Системщики не нуждаются в очках, ибо у них сильное здоровье и даже плохое зрение исцеляется. Но некоторые привыкли к ним и уже не могут без них, чувствуя дискомфорт. «Вы нас действительно спасли. Не появись вы, мы бы потеряли город и как минимум пять тысяч бойцов. Про технические и материальные потери даже думать страшно». «Ну, я не за просто так помогал. Добычу с монстров, что убили мои люди, я вам не отдам». Широко улыбаясь, заявил Сергей. «И кто на это и не рассчитывал? Кто отдаст свои трофеи?» Усмехнулся татарин. «Думаю, поделить добычу мы еще успеем. Предлагаю заняться более важным вопросом, а именно решить, что делать дальше. Враг не повержен, он лишь отступил», — заявила Шатенко. «Найти, уничтожить?» — пожав плечами, ответил Сергей. «Это невозможно. В лесу нас уничтожат. Мы не справимся без укреплений и тяжелой техники», — покачав головой, ответил пухлый мужчина. «А вы-то тут при чем? Я сам найду и убью их. Забудьте про них. Давайте поговорим о деле», — ответил мужчина и хитро улыбнулся. Он давно уже думал, продавать ли ему навык стрелок. Все же есть вероятность, что он будет использоваться против него. Но теперь, когда появились осадные барьеры и щиты четвертого уровня, стал меньше опасаться этого навыка. Следующие два часа мужчина демонстрировал фильмы, смонтированные его убежище, раскрывал тайны бытия и системы. А под конец продемонстрировал навык стрелок, прибор-переводчик, преобразователь материи, переработчик ценного и прочего ресурса в еду, анонсировал скорое появление в продаже системного АК-15 и даже продемонстрировал образец. Не забыл и про возможность переделать низкоэффективную земную бижутерию в высококлассную инопланетную. Если земное колечко третьего уровня дает плюс шесть к характеристике, то инопланетное плюс девять. Под конец показал бронекостюм «Бледных» это скорее броня чем бронированный экзоскелет потому в отличие от штурмовика 2 тяжести в нем не потаскаешь но он дешевая защита в 34 единицы всего на единицу меньше чем у брони четвертого уровня при этом стоит он всего тысячу монет точнее тысячу монет это заказать его у руста плюс работа оружейников и того цена для продажи два тысячи самое вкусное он оставил на потом а именно Зелье сброса навыков. Совсем недавно, благодаря травам Мизуру, его стоимость снизилась до 1200 монет за порцию. Азарус уверял, что это не предел. Также он, наконец-то, занялся зельем сброса характеристик и зельем, повышающие ионы. А, и чуть не забыл. Самое важное, на мой взгляд. Сергей улыбнулся и, взмахнув рукой, перенес на стол множество комплектов нижнего белья и трусов. «Похоже, кто-то промахнулся и перенес личные запасы», — улыбаясь, заявила Шатенко. «А вы прочитайте описание», — невозмутимо ответил Сергей, на что люди малость удивились, ведь описание есть только у системных предметов. «Да ну, пара носков дают плюс четыре к силе Ха -ха, трусы плюс четыре к ловкости Хе -хе, у девушек больше элементов». Раздался довольный голос Шатенки, что присматривало женское нижнее белье. Тут же раздались недовольные мужские голоса на что Сергей взмахнул рукой и продемонстрировал свою личную форму, не красную, черную, как у военных. «И где мне взять столько денег? Я хочу все, что сегодня было показано», — грустно улыбаясь, заявила Шатенко. Покупаю военную технику, семена и саженцы растений, скот. Также у меня подготовлена партнерская программа. Вы будете распространять торговые автоматы и десятая часть потраченных в них монет будет перечисляться на ваш счет. Точнее, на указанный торговый автомат. С помощью этого счета вы сможете оплачивать товары в автомате. Я готова. И я? Я тоже. «Эй, давайте сразу поделим зоныу влияния и распространения торговых автоматов хорошая идея примерно через час собрание закончилось итогом было вступление ярославля в альянсы партнерская программа убежища члены альянса закупят большое количество навыков стрелок обменяют свою бижутерию на улучшенную и многое другое Также все ждали открытия межпланетного торгового центра. Ну и самое важное. Люди осознали, в какой опасности находится Земля. Сергей тоже получил полезную информацию. Оказывается, в Москве творится чертовщина. Вся московская область покрыта фиолетовым туманом. Он влияет на разум и здоровье. Даже сам там плохо. Сергей же поделился с событиями во Франции и Германии, также рассказал про островных союзников, американцев, англичан, ирландцев и их проблемах с морскими обитателями. Завершив самые важные дела, он оставил Юбера и Эммануэля, а сам перенесся в Берлин. Если точнее, то к телепортационной платформе, что заранее была установлена в черте города. Через 20 минут он был в правительстве города. За прошедшую половину дня они успели ознакомиться с видеоматериалами, что находились на планшете, оставленном Сергеем, и установить торговый автомат. Эммануэль сообщил о ряде крупных сделок, а именно о покупке книг-навыков, топлива, боеприпасов, в коих в убежище скопилось немалое количество, и, конечно же, еды. Правда, из семи миллионов, что убежище получил от Берлина, лишь один был от продажи еды. Позвольте представиться, Сергей Витальевич, больше известный как поставщик, ныне генеральный директор транспланетарной корпорации «Убежище». Усевшись за стол, Сергей решил не ходить вокруг да около и быстрее перейти к делу, ибо троица мужчин перед ним все не решалось заговорить. «Олкер Кёнинг, а это мои коллеги, Шиштов Каспаш и Богуслав Нолок», — говорил тот, что в центре. Выглядел он очень уставшим, потому было тяжело определить возраст, где-то между сорока и шестью десятью. — Мы очень благодарны вам за торговый автомат, боеприпасы и еду, что как нельзя более кстати, учитывая наше положение. Но я также слышал, вы можете помочь нам победить зомби. — Могу, но только для начала скажите, откуда их здесь столько? — Это моя вина, — заговорил Богуслав Новак на английском. До этого его речь переводил с немецкого на английский синхронный переводчик в углу зала А вот его коллега Кшиштоф прекрасно знал немецкий. «Я представляю чешский народ. Нашу страну полностью уничтожили зомби. Но, пожалуй, начну с самого начала. Постараюсь как можно короче». Богуслав вздохнул и, отпив немного воды, начал рассказ. Примерно пять месяцев назад в Чехию со стороны Польши вторглась огромная орда. Она прошлась по стране, сметая любое сопротивление. Лицо мужчины показывало всю боль и страдания, что он пережил. Родственники, друзья, близкие, товарищи – все погибли. Он увидел, как уничтожались города, рушились, казалось бы, нерушимые крепости выживших, и погибали могучие системщики, обладающие уникальными навыками. После небольшой паузы он взял себя в руки и продолжил. А потом мы получили радиосообщение, точнее оно было адресовано всем. Там говорилось, что Берлин освобожден от зомби, надежда для человечества есть и нужно объединиться. тогда то я и организовал массовый исход из Чехии в Берлин. Это было сложно и не все согласились, но примерно 300 тысяч человек я все-таки вывел. По пути мы влили в себя Дрезден и другие немецкие лагеря. «Оказавшись в Берлине, мы начали новую жизнь. Было тяжело, но мы справились. Однако только все стало налаживаться, как зомби вновь появились. Они шли по нашему следу, и лишь недавно мы выяснили причину. Ею оказался наш маленький секрет. Точнее, раньше он был таковым». Понимаете, в Чехии мы нашли особое существо и подчинили его. Оно производит насекомых в большом количестве. Они очень питательные и безвредны. По какой-то причине зомби жаждут его заполучить. А вы не пробовали увести его подальше? Поинтересовался Сергей. Пробовали. Зомби уходили, но лишь частью. Тех, кто оставался, было слишком много. А существа мы были бы обречены на голод. В Берлине слишком много людей, чтобы прокормить их с помощью фабрик биомассы и реки. Понятно. А как вы людей контролируете? Я про так называемых «лунатиков». «С помощью существа. Если есть насекомых, что оно создает сырыми, можно заразиться личинками, через которые существо сможет контролировать зараженную особь. В свое время мы много людей потеряли, пытаясь захватить эту тварь». Богуслав замолчал и тяжело вздохнул. «Давайте посмотрим на него, и все ваши вопросы отпадут сами». Вскоре они прибыли к бассейну, про который говорила Аннет. Там и правда находилось большое существо, напоминающее хитги, только тоньше. Перед ним на стуле сидел тощий мужчина в системном снаряжении. Его глаза были закрыты, но он был жив. К нему было подсоединено различное медицинское оборудование. Оно следило за жизненными показателями мужчины. «На шее человека-мумии висело ожерелье из синих и зеленых энергоядер, часть из которых, судя по блеклому цвету, была пуста. Это мой брат. Он обладает уникальным навыком повелитель насекомых. Благодаря ему контролирует существо, что контролирует жителей города». «Выглядит он хреново», — сказал капитан «Очевидность». «Да, насекомое со временем становится только больше и сильнее, потому контролировать его все сложнее. Нагрузка на брата возрастает день ото дня, и ему приходится постоянно использовать энергоядра. Каждый день, не понимая, как этот человек еще жив, спросил Сергей. «Вы не против, если мои врачи быстро его осмотрят?» Троица переглянулась, и в итоге все согласились». По их прогнозам, повелитель насекомых продержится недели две максимум, после чего существо будет сожжено, а все жители вернут себе разум. Ну и потеряется источник пищи. Сергей отошел в сторону, взмахнул рукой, и из воздуха появилось трое мужчин. Двое темнокожих и один белый. — Ох, какой интересный образец! — воскликнул профессор, увидев недохитгия. «Потом, сейчас подлатайте этого парня», — указав на мумию, приказал босс. «Хм, тоже интересный образец, но, сам понимаешь, вне убежища мои силы сильно ограничены». Подходя к практически живому трупу, сказал профессор и положил руки тому на грудь. «Ох, что с ним, все плохо?» — с тревогой спросил Богуслав. На что профессор посмотрел на него с недоумевающим взглядом? «То, что ему плохо, видно и так. Весь его вид говорит о том, что ему плохо. И очень!» — возмутился профессор. «Вы зачем ему пихаете синие энергоядра? В них же зомби-вирус. Этот человек, помимо истощения организма, сильно отравлен вирусом. Так, коллеги, помогите мне!» Мастер-врач Знахарь и Спаситель положили руки на прикованного к стулу мужчине и замерли. Уже через минуту появился результат. Пульс мумии выровнялся, кожа порозовела, болезненное выражение лица смягчилось, дыхание нормализовалось. «Кормите его едой и поите водой из убежища, но я бы порекомендовал провести еще пять процедур, чтобы восстановить его организм и очистить тело от зомби-вируса», — сообщил профессор и посмотрел на Сергея. «Если все, верни меня в госпиталь. Там несколько сотен жмуриков с твоей родины ждут, когда их вернут с того света».